Глава 72. Вторник, 14 марта. Зелёные линии на экране навигатора вела Росс в лабиринт под названием «Спагетти Джанкшн». Дорожные строители, проектировавшие эту развязку, быть может и думали об удобстве путешественников. Однако получилось у них что-то невообразимое. Разобраться в переплетении тоннелей было выше человеческих сил. На месте карты на экране возникла жирная белая линия. Она делала круг и указывала в обратном Схему сопровождал пронзительный женский голос, предлагающий Росу совершить разворот. Час от часу не легче. «Какой разворот, дура! Я на шоссе!» — рявкнул вслух Рос. Он был взмотан и раздражен. И долгой дорогой, и беспрерывным дождем, да и недавний разговор со стертым Ивенсом из МИ-5 не улучшил настроение. Зазвонил телефон. Росс нажал кнопку гарнитуры «Хэнсфри». Росс. звонил им уже. «Э, «Привет, как ты? А ты как?» Я на задворках Бирмингема запутался в чертовой развязке, пытаясь отсюда выбраться. Что стряслось? На экране снова появилась карта. Женский голос строго велел свернуть на первом повороте налево. Рост так и сделал. И оказался там же, откуда приехал. Шоссе М6 в направлении на юг. «Да чтоб тебя!» «Ко мне в офис сегодня приходил один человек?» начала иму «Неужели Сюарт Ивен с ней побеседовал?» «Кто он еще хотел?» — поинтересовал Сферос, вглядываясь в залитое дождем ветровое стекло в поисках следующего съезда. «Зовут его Монсьер Джузеппе Сильвестре. Приехал на машине с шофером, сказал, что представляет Ватикан и хочет поговорить со мной наедине. Я отвела его в переговорную, и...» Он сказал, «Если ты можешь доказать, что имеющиеся у тебя артефакты не поделки, то он готов их купить». И ясно намекнул, что ты можешь сам назначить цену. «Он из Ватикана?» Рос, по-моему, отличное предложение. Продаем ему эти штуки, получаем кучу денег и выходим из игры. И цену я могу назначить сам. Да, у меня сложилось ощущение, что он готов заплатить серьезные деньги. Хочешь серьезные? Има, послушай меня. Рос, взмолилась жена. Это ты, пожалуйста, послушай меня. Я не понимаю, во что ты, во что мы ввязались. Я испугана до полусмерти. Ты у меня очень умный, ты замечательный репортер, но ты же сам видишь. Эта история, чем бы она в результате не обернулась, опасна. Слишком опасно, Пожалуйста, хотя бы встретись с ним завтра и выслушай. Знаешь, давай сначала встречусь с поверенным в Бернингем, я даже подумаю, окей? За окном приближалась следующая развилка. Росс, я не хочу больше в этом участвовать. Как только выйду от Эмхелдсперри, я перезвоню тебе, договорились? А сейчас извини, мне надо сведеть с дорогой. Ладно, Эмоджон вздохнула. Когда будешь дома? Думаю, семь около того. «Значит, ты вернёшься раньше меня. Пожалуйста, выведи Монти погулять, я буду не раньше десяти». «В город приехала на конференцию моя старая школьная подруга, и мы договорились вместе ползинать». «А что за подруга?» «Дженни Элкингтон. Мы с ней с шестого класса не идлись. а... Ну ладно, хорошо вам веселиться. Имени Дженни Элкингтон Рос никогда аж не слышал». И на задворках сознания вновь комарином писком зазудела мерзкая старая муслишка. «Интересно». «С кем встречается Имаджин на самом деле?» Он не ловил ее за руку. Не мог ткнуть пальцем во что-то конкретное. Однако в последние несколько месяцев он покой. В поведении Имаджин снова появилось что-то неуловимое, неопределимое, но очень знакомое и предвещающее беду. Тогда, после его возвращения из Афганистана, Навказак отцов призналась, что уже довольно долго крутила роман на стороне. И задним числом, вспоминая эти месяцы, Рос понимал, что были признаки. Определенно были. Он просто их не замечал, не желал замечать. И те же признаки, несмотря на ее беременность, замечал и сейчас.